и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, детские кроватки, и сейчас я сам, и какой-то смертельно сладостный ужас. Проснулся. Умеренный синеватый свет, б л е с т е т стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило. Сердце перестало колотиться. Сок Будда. Что за абсурд? Ясно. Болен. Раньше никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное нормальное — видеть сны. Ну да, ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель. Зеленый, оранжевый, б у д сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю. До сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом. А теперь...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 Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, ввинтились обратно в глаза. «С». Двояк улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу. Я закрылся газетой, мне казалось, все на меня смотрят. И скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем. Так взволновала меня п р о ч и т а н н а Одна короткая строчка.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 Вышел. И тотчас же на углу увидал О. Всю в р о з о в м восторге от этой встречи. Вот у нее простой круглый ум. Это кстати. Она поймет и поддержит меня. п р о ч е м нет. В поддержке я не нуждался. Я решил твердо. Стройно гремели марш трубы музыкального завода. Все тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности.